Глава 15. Я получила твою записку, и вот пришла, говорила она на следующий день после сцены в фехтовальном зале добрая душа, входя к Фостен. И добрая душа прибавила, приближая к ней испытывающие глаза судебного следователя. Моя целомудренная сестра совершила, значит, что-то ужасное. В темной небольшой гостиной с неоткрытыми ставнями на полу на ковре лежала трагическая актриса в позе отчаяния и безличия. С распущенной причёской и с босыми ногами в туфлях без задников, с телом точно бы сломленным и потерявшим упругость под пиньюаром с осевшими складками, которые словно плакали над ней. Увидев сестру, Фастен закрыла лицо подушкой и воскликнула прервавшимся нервными рыданиями голосом, пряча лицо в жёсткие вышивки. Мне стыдно самой себя, я себе омерзительно. Нет, никогда я не решусь рассказать. Так, сказала сестра. Я вижу, в чём дело. Безрассудная милость к какому-нибудь глаштаннику. И подобное безделиться делает из тебя эту кое-воткающуюся Магдалину? Нет, этого не было. Нет, говорю тебе, нет, повторяла Фастен возмущённо. «Ну, раз так, раз ты устояла против себя самой, тогда не стоило труда беспокоить меня, и я ухожу. Останься! Я не хочу, чтобы ты уходила. Я должна рассказать тебе все. Но мне необходимо поделиться с тобой». И она произнесла неизъяснимым тоном. «Ты ведь сточная яма моего сердца». И Фастен стала рассказывать о бывшей накануне сцене. Сестра слушала ее, как кошка, лакающая молоко. Вся радостно возбуждённая приключениям и охваченная в глубине своего существа тем тайным и глубоким удовлетворением, какое испытывает порочная женская натура при падении подруги, возбуждавшей дотоле уважение к себе. Ах ты, сука паганая! Тебя приводит в восторг эта история, ты смеёшься, крикнула доброй душе Фастен вдруг, вскочив на ноги. Не счастье родиться твоей сестрой, иметь ту же кровь, которая течёт в твоих жилах. Будь проклята колыбель, куда нас вместе клали. Без тебя я была бы, слышишь ты, совершенно честной женщиной. А это было в тебе уже тогда, когда ты была ещё совсем маленькой девочкой. Это ты толкнула меня, ты соблазнила меня, потому что для тебя это забава. И тебе оно смешно, горе моё. Добрая душа, которая уже два или три раза за время жизни актрисы была свидетельницей подобных сцен, и которая знала, что при подобных обстоятельствах её сестра чувствовала потребность валить на неё ответственность за падение своей плоти. Спокойно ждала конца приступа, твердя сквозь зубы: "Поноси, поноси, родители, раз это облегчает тебя, дочь моя". Обескураженная этим ироническим спокойствием, Фастен, приблизив лицо совсем вплотную к лицу сестры, сказала ей: "Ты одна дала мне низкие инстинкты". Распутный вкус и любовь к прохаджинцам. Это ты, одна ты превращаешь меня иногда в какую-то сволочь. Да, вот такая, какой я тебя знаю с головы до ног. О, грязь, грязь, из которой ты сделана вся, целиком, кусочек, который есть и во мне. И руки и ногти Фастен, не прикасаясь к сестре, зацарапали воздух вокруг её головы. Сестра тихо опустила бедные нерные руки актрисы и сказала: Право это совсем безрассудно приводить себя в такое состояние в день премьеры. Я послала сказать, что не буду играть, что я больна. Театральный врач должен приехать, но мне это безразлично. Пусть будет что будет, играть я не стану. Иф остану упала на край дивана, закрыв голову обеими руками. Несколько минут спустя они раздвинулись и в мгновение обнаружили сияющее счастьем лицо, где не было никакого следа только что пережитых ощущений. Сестрёнка, а всё-таки я очень счастлива. Да, очень счастлива. Если бы это случилось, я никогда не посмела бы снова отдаться тому другому. Ты знаешь кому. И вчера эта мысль о нём, одна лишь эта мысль о нём спасла меня в последнюю минуту. Потом по её лицу снова прошло серое облако, и совершенно забыв о присутствии сестры, она заговорила сама с собой, шагая из конца в конец по маленькой гостиной в каком-то мозговом возбуждении. Всё же я создана, чтобы любить всем, что есть наиболее благородного в женщине. Ведь мне нравится в мужчине внутреннее достоинство или умственная значительность. И моя любовь, кажется мне, это любовь, о которой иногда пишут в книгах. Но если так, то откуда эти увлечения? Откуда эти безумные макдавения, когда я чувствую себя только самкой? Да, конечно, во мне лежит какая-то фатальность. Фатальность, бывшая в этой женщине роль, которую я играю, о эта Венера древних трагедий. И на актрису подошедшую опять к своей роли вдруг почти явственность не зашёл сверхъестественный ужас перед богиней, чьё имя до этой минуты лишь пустое мертвенно произносилось её губами. А теперь внезапно воскресло в её уверовавшем мозгу со всей античной гибельностью своей таинственной власти, потрясающее чувство человеческого существа. Послушай, Джульетта сказала добрая душа, открыв небольшой том Россина, изданный Гримпрелем, и валявшийся на краю стола, по которому она барабанила пальцами. И добрая душа прочла: "Нет, то не страсть в моих таится жилах, сама Венера вышла на добычу". Как ты читаешь эти стихи? "Я, я их читаю так", ответила Фастен, проникновенно повторяя их. "Да," Да, ты так читала их на генеральной репетиции, заметила равнодушно добрая душа. Погоди. Скажи мне откровенно, тебя это не удовлетворяет? Да, может быть, когда они взяты вот так в отдельности эти стихи. Но надо было бы судить в целом. Фастен добровольно, не ожидая настояния сестры, прочла всю те раду. Хорошо, хорошо. Но думаешь ли ты, что это абсолютно всё, что ты можешь ждать? Я повторю тебе радую ещё раз стих за стихом, ответила Фастен, нетерпеливо передёргивая плечами. И Фастен принялась играть, как в театре, скандируя каждый стих и спрашивая: "Ну как, это удовлетворяет тебя наконец?" А добрая душа покачивала головой, выпячивая недовольные губы и издавая односложные звуки сомнения, ледяные междуметия, довольно безкураживающие. Кидалась сестра в раздражённую работу, в сердитые усилия, в гневный писк. И ни разу не подав виду, что совершенно удручила вторая новой интонацией, переделанным жестом, последним оттенком, она достигла того, что через час такого противодействия, раздражения, такого скрытого и упрямого оспаривания таланта в женщине вновь воскресла актриса. И созвеняющим голосом, страстными жестами Фастен стала развёртывать перед доброй душой все свои эффекты. В это время театральный врач, приоткрыв дверь гостиной, крикнул актрисе ещё не входя: "Говорил я вам нынче утром, что ничего у вас нет и что вы вечером будете играть. Поспешу сообщить добрую весть в театр". Врача сменил старый художник, ретушёр костюмов актрисы, который шёл нужным самоличный видце, чтобы взглянуть на исправления, сделанные в одеянии Федры. И в то время, как Фастен Фаст с помощью своего художника и костюмера примеряла в маленькой гостиной, где открыли окна солнцу, исправленный и переделанный костюм. Её сестра ускользнула, крикнув Динеге, которую она встретила удручённо тащившейся вверх по лестнице. Она будет играть. Потом пришёл дантист осветлить эмаль зубов, маникюрша оживить перламутр ногтей и так далее, и так далее. Вся серия этих небольших и тайных манипуляций, при помощи которых Фабрикуются к премьере помолодевшие, переделанные лицо и тело, от которых актеры и актрисы требуют, так сказать, полного обновления в этот день. В лихорадочной спешке среди тысячи этих забот, среди всех этих маленьких, серьезных дел, мало-помалу рассеивалась утренняя навязчивая мысль. И в фастен не было уж ничего, кроме актрисы, совершенно поглощенной вечерним спектаклем и настолько далекой от событий, происходивших на каноне, что ту четверть часа, которая оставалась до обеда, её можно было видеть за партией игры в безик с маленьким Люзи, в гостиной, которая в этот же день видела её умиравшей от горя и стыда. В середине партии, которую она играла с боковым пробором в волосах, сделанным, чтобы пригладить их, доложили о визите старой герцогини де Тайбур, одной из фанатичных поклонниц Фастен, привершей, чтобы принести удачу её вечернему выступлению. маленький кусочек семейной реликвии и заодно банку румян стоимостью в девяносто шесть ливров, изделие вдовы Мартен, найденное в шкафчике, не открывавшимся со времен Первой революции. Актриса, охваченная какой-то клоунской и ржущей веселостью, отпрянула от игорного стола и прыгнула, крикнув гоп, а-ля «Ореоль» почти выше партнера. Потом, подойдя к двери большой залы, прежде чем открыть ее, капризная женщина – обернулась и с необыкновенно благородным видом сказала: "Теперь куда королева пешком ходит?" В 4 часа в Астен пообедала, причём трапеза состояла из столь лёгкой пищи, какой обыкновенно она принимала в дни, когда играла: яйцо в бульоне, дюжина астенских устриц, фрукты. "Ах, это совершенно бесполезно", говорила она себе после обеда, на мгновение погрев у огня в камине руки. Эти руки, бывшие ледяными уже 3 или 4 дня. Со мной всегда так бывает, пока не сыгран первый акт. Потом мне становится слишком жарко. В 5 часов она села в экипаж, чтобы сделать часовую прогулку по Елисейским полям. Ту прогулку наедине с собой в сумерках, когда она находила наиболее удачные из своих сценических эффектов. В 6 часов она входила в Комеди-Франсез, как обычно входила в Дёон. чтобы в течение оставшихся 2 часов прорепетировать в своей уборной с суфлёром. Но проработав час, она бросилась на диван, пытаясь в почти ужасающей неподвижности, закрыв глаза, найти тот отдых своему существу, который позволил бы ей играть во всеоружие драматических средств.